Но все-таки газета, так сказать, предприятие с ограниченной ответственностью. Что касается вашего вопроса, недавно я смотрел по телевидению ретроспективный парад автомашин. От первых колымак вот где прогресс очевиден. С людьми сложнее. Попробуйте одеть Адама в вашу замшевую куртку. Никому и в голову не придет признать его процом. Личность изменяется сложно и медленно. В противном случае, ваш покорный слуга давно бы сидел без работы. А так как работы хватает, Мазин снова и подчеркнуто глянул на часы, то я с нетерпением жду вашего основного вопроса. Интересный случай, не так ли? Брусков усмехнулся снисходительно. Нет, мы стараемся уйти от стереотипов. «Нераскрытый случай. Ведь есть и такие. К сожалению, в Греции все есть. Прекрасно. Расскажите, зачем? Не исключено, что на публикацию появится отклик, который вам поможет. Не исключены и другие отрицательные последствия. Игорь Николаевич, не ожидал я от вас такого консерватизма. Виноват». «С годами приучаешься взвешивать возможные результаты своих поступков?» «Дайте подумать. Мои случаи – не развлечение для читателей. Скажите-ка лучше о себе. Судя по вашему процветающему виду, вы на своем месте. А это главное. Давно вы удрали в Москву?» «Третий год. Между прочим, когда вы работали здесь, не надоедал ли вам некий Курилов?» Он, кажется, печатался у вас в газете, спросил Мазин на всякий случай. Еще бы, я его прекрасно помню. Любопытная личность, не без способностей, но мозги полностью на бикрень. Когда он писал по заданиям, получалось неплохо. Во всяком случае, хлестка, издунув пену, можно было печатать. Но как только доходило до самодеятельности, под пеной не оказывалось ни капли пива, даже кваса, хотя он был убежден в обратном и считал себя писателем. Как-то случилось, что я один в редакции умудрился с ним не ругаться, и он одарил меня доверием, прислал у Москву повесть, вернее, рассказ, длинный, затянутый, понятно, пришлось завернуть, и с тех пор о Курилове ни слуху, ни духу. Но вы сказали, что способности у него есть... Не для серьезной вещи. Ужасно крикливо, подражательно. Какой-то компот из бестужего марлинского Гофмана и Кавки. Все выдумано. А зачем он заинтересовал вас? Меня постоянно кто-нибудь интересует. Как и вас. Профессионально? Ну, не делайте далеко идущих выводов. Я тоже считаю, что Курилов человек книжный. Больше склонен к воображению, чем к действию. Как он называл свою повесть? Э, сейчас вспомню, кажется, рулевой. Нет. Но что-то морское, хотя в повести не строчки о море. Да, вахтенный, вот как. Почему? О чем рассказ? Своего рода фантасмагория. Нельзя понять, что происходит на самом деле, а что мерещится рассказчику. Какой-то матрос, один на палубе, стоящего в порту корабля. Ночь. Он наблюдает людей, проходящих мимо, и воображает истории, якобы происходящие с этими людьми. Мазин больше не торопился. Он даже потянулся к брусковскому карандашу, взял его в руки и поочередно выдвинул цветные наконечники с пастой. Солидная вещь. Громоздкая. Производит впечатление. «Не помните, что наблюдал вахтенный?» «Игорь Николаевич, вы это серьезно?» «Вполне, но не для печати. Договорились?» Брусков поколебался. «Для вас я другое что-нибудь подберу, а то плагиат получится. Помните, у Чапека поэт оказался свидетелем преступления. О шее лебедя, о грудь, о барабан, о эти палочки...» «Трагедия знамения». Таким он запомнил номер машины. Не исключено, что и Курилов наблюдал нечто интересное на набережной. «В самом деле, там речь шла о преступлении». «Ну вот», — Брусков покачал головой. «Увы, у меня, как и у поэта, осталось весьма смутное представление о деталях повести, а они-то вас наверняка и заинтересовали бы. Не исключено». Тут провал. Преждевременный склероз. Валерий горестно прикоснулся к ранним залысинам. «Вспомни, вспомни, что можешь». Кажется, вахтенный видит пару, мужчину и женщину. Он чувствует, что судьба их будет трагична. Пытается остановить их, предостеречь. Они не слышат его и уходят. Потом появляется преследователь. Вахтины и его пытается остановить, но это невозможно, потому что преследователь — сама судьба, рок. Он понимает это позже. Сделано по-афинейски, как бы два слоя. Вахтины сначала воспринимает все реально и почти пошло, пара — элементарные любовники — Преследует их какой-то ревнивец, а потом оказывается все это символами сам самвахтенный, символ бессилия предотвратить беду. Короче, ни в какие ворота это не лезло. Жизнь научила Мазина не обольщаться случайными удачами. Частенько они улетучивались, испарялись при первой же основательной проверке. Не следовало и здесь спешить с выводами». «Жаль, Валерий, что ты не запомнил подробностей». Так закончилась его встреча с Брусковым, и тот отбыл в Москву, увезя в плоском чемоданчике блокнот со словами Мазина, которым Брусков собирался прибавить еще нечто от себя, наивно полагая, что лучше знает, что именно должен Мазин сказать читателю, и что этого читателя заинтересует. Амазин предвидел такую правку и был огорчен, но не особенно, так как не считал возможным растрачиваться на подобные огорчения. Да и компенсировала их та небольшая удача, которой, несмотря на всю осторожность, он считал то, что узнал о Курилове. Однако комиссару об этом сказать он не решился, а предпочел посоветоваться с Трофимовым. «Хочу, Трофимыч, проверить на твоем легендарном чутье». Трофимов к чутью относился серьезно и на шутливый тон не откликнулся. Он выслушал Мазина внимательно и сказал, «Если говорить, Игорь Николаевич, всерьез, тут есть что-то». Разговор этот происходил в служебном буфете. Мазин знал склонность Трофимова заходить в буфет в конце дня, когда народу там поменьше, и можно спокойно перекусить, не стоя в очереди. По характеру своему инспектор не терпел суеты и неизбежных разговоров о футболе, о погоде или о новом фильме. В отличие от большинства сослуживцев, Трофимов не испытывал необходимости разрядиться, перекинувшись парой слов на далекую от деловых соображений тему. Наоборот, сурово избегал всего, что отвлекал от служебных забот. Для него они были не в тягость, какие заботы домашние. У Трофимова было трое детей, частенько побаливающая жена и не лучшие квартирные условия, но никто ни разу не слышал его жалоб. «Младший мой приболел», — говорил он, — полночи на руках его таскал. «Здорово орёт, пострелёнок!» И при этом улыбался, вызывая недоумение. «Чему ж тут радоваться?» «Хорошо орал. Зло, значит, одолеет болячки!» Трофимов методично перепиливал тупым ножом кусок жесткой холодной печёнки, которую он обильно смазывал горчицей. «Считаешь, есть?» «Да, поговорить с Павличенко стоит». «Может и прояснить, что...» «Где ж его взять?» «Поискать?» «Слово это «поискать»» Мазин отметил. «Трофимов всегда резко отрицательно относился к работе, которую считал бесполезной. Чувствую, что тебя заинтересовала эта история. А вас? Меня тоже. Не верится в случайную забулдыгу. Чем-то тут им им пахнет, а, Трофимыч?» Трофимов ответил коротко. пережевывая печенку. — Подлостью пахнет. — Пиво выпьем, Трофимыч?